Лепсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на съедение, чтобы их королева была сыта. Телефон истошный надрыв надрывно меня к себе. Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул. Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны. Боже, какой писк! Боже, какое визжание! Выстрела я почти не слышал.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 Сейчас вы все узнаете сами. Последняя ставка. Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя. как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров. Странная жизнь. Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась как старик по лестнице с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило совершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек, и меня вознесло высшей меры. А для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской ставке. Это случилось со мной в октябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники — танки. Мне предстояло переселение в Могилев на Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для высочайших докладов. Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской ставке и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве не велика заслуга, а более скучной и постылой жизни, чем в ставке, я никогда не испытывал. Люди, малоискушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что ставка состояла сплошь из загалтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние Ставки, то и отречений Николая Второго от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности. Иногда меня даже спрашивали, вас изгнала из Ставки, конечно, революция. Точно так. Но если я назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь. Впрочем, лучше не забегать вперед, батьки, в пекло, как принято говорить среди щирых украинцев. Начну сначала.